Наказать и предать вероломство. Известно сколько угодно предательств, которые были не только отвергнуты, но и наказаны теми, в чьих интересах они предпринимались. Кто не знает приговора Фабриция врачу Пирра. Но бывало и так, что повелевший совершить предательство сам же неизвестен. Ярополк расправляется с тем, кого он использовал, ибо он перестал доверять предателю и не хотел оставлять за ним столь непомерной власти. И ему становились омерзительны раболепие и покорность, столь безграничные и столь подлые. Ярополк, великий князь русский, подкупил одного венгерского дворянина, ручить ему предательски умертвить польского короля Болеслава или по меньшей мере предоставить русским возможность причинить ему какой-нибудь существенный вред. Этот дворянин, ведя себя как подобает честному человеку, стал с ещё большим усердием служить польскому королю и сделался членом его совета. и не из самых близких к нему людей. Добившись этого высокого положения, он дождался удобного случая и в отсутствие своего государя впустил русских в Вислицу, большой и богатый город, который они разграбили и сожгли дотла, перебив при этом без различия пола и возраста не только всех его обитателей, но и большое число окрестных дворян, вызванных в гурыт предателем именно ради этого. Ярополк, утолив жажду мщения и удовлетворив гнев, который не был впрочем безосновательным, ибо и Болеслав нанёс ему тяжкое оскорбление, сделав с ним приблизительно то же, и пресытившись плодами упомянутого предательства, увидел его ничем не прикрытую гнусность. Рассмотрев его к холодным и трезвым, не смущенным больше страстями взглядом, он почувствовал такие угрозения совести и такое раскаяние, что приказал выколоть глаза и отрезать язык и срамные части тому, кто был непосредственным египтянским пришельцу. Антигон убедил воинов Аргироспидов предать в его руки Евмена, их верховного военачальника и его противника. Но едва они его выдали, и он повелел его умертвить, как ему вздумалось, стать вершителем божественного возмездия. и покарать столь подлое преступление. Отослав предателей к правителю этой провинции, он строго-настрого наказал ему погубить и истребить их любыми способами. И вышло так, что из большого числа этих воинов ни один не ступил больше на македонскую землю, чем лучше они ему послужили. тем отвратительное в его глазах был их поступок и тем строже надлежало их наказать раб, открывший убежище, где скрывался его господин Публий Сульпиций, немедленно получил свободу, как было предусмотрено в проскрипциях Суллы. Но став свободным, а был тотчас же сброшен с Тарпийской скалы. что было предусмотрено законами государства. Таких предателей вешали с кошельком на шее, в котором была их плата. Воздав должное частной и ограниченной справедливости, воздавали вслед за тем должное и справедливости как таковой. Махмуд II, видя в своем младшем брате возможного соперника, и желая по этой причине избавиться от него дело в их ряду обычное воспользовался услугами одного из своих приближённых военачальников который удушил махмудова брата